«Эпилог. Несколько месяцев спустя. Дворец императора Первого мира». «Мама, он просто чудо!» — умилялась принцесса Александра Голденберг, качая на руках своего новорожденного братика. «Скоро и у тебя такие же будут», — подмигнула старшей дочери Рене, забирая уснувшего сына и укладывая в колыбельку. «Ой, нет, тьфу фу Мы с Гордеем, пока не окончим академию, с этим точно торопиться не будем». «Правильное решение», — подержала невестку Марго, поглаживая свой пока еще незаметный живот. «Токсикоз по утрам меня убивает», — призналась она. «С Гордеем было как-то проще». «Наверное, девочка будет», — предположила императрица, активируя над кроваткой заклинание и выходя вместе со старшей дочерью и подругой из детской в гостиную, где их уже дожидались. «Надеюсь», — выдохнула рыжеволосая ведьма, усаживаясь на диванчик рядом с Ольгой Шварц. «Кстати, как вы в итоге назвали малыша?» — спросила Анна Прахт, предвигая к себе пирожное, от взгляда на которое ее мать Агния заметно позеленела. Все были в курсе, что за право выбрать имя будущего наследника Первого мира в императорской семье назрел целый скандал, после которого капитальному ремонту подверглось все западное крыло дворца. «Стефан!» — с видом победительницы довольно улыбнулась Рене. «Тедерик хотел в честь одного из своих дедушек, но я наотрез отказалась назвать ребенка Адалбертом Третьим или Бонифатиусом Седьмым». «Это еще ладно», — хихикнула Майя. «У эльфов с мужскими именами вообще все <coughs> печально, в общем. Женскими проще. Там можно особый смысл не вкладывать». «А вы за наследником пока не собираетесь?» Спросила императрицу второго мира новоиспечённая мамочка. «В ближайшие полгода точно нет», — покачала головой Майя. Руил хочет больше времени проводить со мной и дочерью, а после того, как ему в красках рассказали, как протекала моя первая беременность, он сам поставил себе руну от зачатия». «И правильно», — мурлыкнула Хази, развалившись в кресле кверху пузом. «Но «Ну, где там мой стейк? Почему его так долго несут?» ты уже три съела», — напомнила фамильяру Беладонна. «Уже круглая, как колобок». «Я не круглая, а пушистая», — возразила кошка, принюхиваясь. «Ура! Наконец-то!» В двери постучали. Получив разрешение, в гостиную вошла служанка, неся перед собой ароматный кусок слабо прожаренного мяса. «Мам, тебе плохо?» — заметила зеленоватый вид родительницы Настя. Все в порядке, просто в последние дни у меня так бывает. Неловко улыбнулась Агния, нервно заправляя прядь черных коротких волос за ухо. Реагирую на разные запахи. «Ой!» — спохватилась Аня, откладывая пирожное на стол и вытирая рот салфеткой. «Хочешь, я сниму симптомы?» «Как раз попрактикуюсь перед началом учебного года в диагностике. Я уже просмотрела методички, что нам раздали. Как же там было?» «А, вот!» «Погоди, Анют!» «Не надо». Попыталась была остановить дочь биполярная ведьма, но светлая ведьма уже запустила заклинание сканирования. Когда оно закончило диагностику, глаза девушки стали круглыми, как два блюдца с пирожными. «Ань, ты что зависла? Что там? Не молчи!» — пощелкала перед лицом сестры пальцами Настя. «Вот пошла бы не на свой боевой факультет, а со мной на лекарский, как изначально хотели. Тоже бы знала». Отмахнулась будущая целительница. «Мам, и когда ты собиралась нам сказать?» «Сказать что?» Все присутствующие, включая Хази, отвлеклись от разговоров и угощений с изумлением, уставившись на ведьм прахт. «Что у нас скоро будет, братик или сестренка?» взвизгнула Аня, обнимая маму. «Насколько могу судить, срок совсем маленький, не больше месяца». «А папа знает?» спросила Настя. «Сегодня хотела сказать». «Вы пока ему не говорите, ладно?» — попросила Агния. «Слушайте, это надо отметить!» — обрадовалась Ольга, доставая из своей безразмерной сумки бутылку игристого вина. «Так, а сколько бокалов нужно?» Надорвав фольгу, темная ведьма вдруг задумалась, обводя собравшихся взглядом. «Рене кормит, ей нельзя!» «Марго в положении!» Агне теперь тоже нельзя!» «Алекс, Аня, Настя!» Оля загнула три пальца. «Белка, тебе наливаю?» Дождавшись, когда демоница кивнет, загнула еще один. «Майя, ты с нами?» «Разве что только немного», — согласилась эльфийка, полбокальчика. «Значит, нас осталось шестеро», — вздохнула ведьма, призывая заклинанием из буфета бокалы и разливая шипучий напиток. Остальным Марго разлила сок. «За наших мамочек», — торжественно объявила блондинка. Похоже, в следующем году семь миров ожидает сильный всплеск рождаемости. Почему бы и нет, поддержало предложение Марго. «Бездна запечатана, прорывы прекратились, гнезда тварей зачищены. Тенебрис, если эти фанатики еще где-то затаились, то вряд ли после публичных казней осмелятся из своих нор высунуться. Да и седьмым миром отношения налаживаются. Это ли не чудесно? Все сделали по глотку и только Ольга, скривившись, выплюнула свой напиток обратно в бокал. «Девочки, не пейте, кажется, оно испортилось». «Оль, ты чего?» — удивилась Беладонна, делая на глазах у подруги еще один глоток. «Отличное вино». А мне показалось оно настолько мерзким, что затошнило. Изумленно захлопала ресницами темная ведьма. «В последнее время я мало что есть могу, вот только в талии, наоборот, все вещи давить стали. Видимо, в отпуск мне надо и на шопинг. «А ты, случайно, не в положении?» — предположила Марго. «Нет», — отрицательно замотала головой Ольга. «Да», — кивнули одновременно ответили Агнес, с Аней, успевшей запустить в юристку двумя заклинаниями диагностики. «Что?» «Ой, а мне Руар говорил», — прикрыла рот рукой Белка. «У него еще в седьмом мире видение было, когда Лео Майра с того света вытянул». Сглотнула вставшая от тяжелого взгляда подруги ком в горле демоница. «Поздравляю!» Неловко улыбнулась принцесса демонов. «Трижды!» — тихо добавила уточнение Агния. В следующий миг на детскую комнату легла предусмотрительно наложенная ведьмой глушилка, а дворец сотряс оглушительный крик. «Майир!» Две недели спустя. К дню рождения Беладонны Эртруар подошел со всей ответственностью. Принцесса сказала, что не будет его отмечать в этом году с подругами, как делали с самого детства, а попросила просто провести вечер вдвоем. Накинув на собственноручно приготовленный романтический ужин заклятия Стазиса, демон еще раз с критическим взглядом обвел празднично украшенную комнату. Пожалуй, с лепестками перебор будет. Скривился он, щелчком пальцев уничтожая их. Подумав, вторым щелчком убавил количество воздушных шаров в два раза. Теперь порядок, улыбнулся довольно. Так, что я еще забыл? Подарок достал из пространственного кармана бордовый футляр. Есть. Цветы. Демон едва успел поставить в вазу эльфийские розы, которые почти час искал по всей столице и ради которых пришлось ограбить императорскую оранжерею, как за его спиной открылся портал. «Ух ты!» — восхитилась Белладонна, замечая Руара в смокинге, который ему невероятно шел. «Ты вовремя любимая!» Довольный произведённым эффектом, демон притянул к себе супругу и поцеловал. «С днём рождения!» Протянул ей подарок. «Я ведь просто хотела провести тихий вечер дома с тобой!» Мельком взглянув на содержимое футляра, она уткнулась носом в его грудь, вдыхая любимый запах своего мужчины. «Посмотреть фильм...» поваляться на диване в пижаме, а лучше совсем без ничего. Одно другому не мешает. Довольно улыбнулся демон, ничуть не расстроенный сменой планов. А еще... Беладуна закусила губу в нерешительности, не зная, как начать разговор, к которому готовилась почти две недели. Вот. Она протянула руку Эртруару, демонстрируя чистое запястье. «Это то, о чем я думаю?» — помедлив, изумленно переспросил он. Закусив губу, Беладонна кивнула. «Понимаешь, тогда во дворце у Рене на девичнике...» «Это когда Оля с Хази разнесли крыло дырика гоняясь за Маиром с Бартоломеем?» «Угу», — потупив взгляд, кивнула демоница. Узнав, что находится в положении темная ведьма, заявилась на мальчишник императора Голденберга по случаю рождения сына, куда был приглашен и ее супруг, и сходу запустила в оборотня пульсаром, который тот отразил. Энергетический шар зацепил шторы, мгновенно обратившиеся в пепел, и оставил черный след на стене. Будущие родители тройняшек гонялись друг за другом по всему крылу, уничтожая все, что попадалось им на пути – пока не выдохлись, и счастливый отец утащил свою ведьму любезно открытым Руаром-порталом домой. Император, оценив, во сколько ему обойдется новый ремонт, загрустил. А Беларду пришлось даже отпаивать Тадерика фирменной настойкой Марго. Правда, едва вечеринка возобновилась, в последнюю уцелевшую гостиную ворвалась разъяренная Хази. Оказалось, что она и правда поправилась. Только причиной тому были не стейки с кровью, на которые она активно налегала последние две недели, а один любвеобильный фамильяр. «Гордей, я требую, чтобы ты разорвал связь с этим мерзким, этим гадким...» От возмущения она не могла подобрать слов. «В общем, с ним!» Ткнула она лапой спрятавшегося за креслом борща. «Эм, почему?» – удивился молодой дракон потому что мы с ним немедленно должны пройти привязку», — истерично взвизгнула Хази. «Так ты же сама не хотела и отказывалась, когда я предлагал», — неуверенно мяукнул из-за своего укрытия Бартоломей. «Я и матерью становиться в таком молодом возрасте тоже не хотела, но из-за тебя... Ох, что-то мне дурно!» Хази уселась на пол и принялась обмахивать себя лапкой. «Молодом? Да ты же старший град!» а ей почти двести, и она уже правнуков нянчит. Ай!» Неосторожно высунувшийся Бартоломей получил когтями по уху. «Так я же не отказываюсь, я только за любимое, хоть сейчас в храм». На следующий день борщ стал приличным семейным фамильяром, потому что Хази захотела пышную торжественную церемонию в храме с огромным количеством гостей и платьем от Кельвина. Тогда на девичники, когда узнала, что все мои подруги ждут малышей, у меня в груди что-то кольнуло, и я поняла, что тоже хотела бы стать матерью», призналась Беладонна. Не дожидаясь, когда демоница договорит, Руар подхватил любимую на руки и уверенно понес в спальню. «Желание любимой принцессы для меня закон», — заявил он. «Погоди», — прищурилась белка, вглядываясь в черные глаза супруга ты ведь что-то знаешь, да? Не понимаю, о чем ты, любимая. Демон расплылся в хитрой улыбке, бережно укладывая Беладонну на кровать и накрывая ее губы своими. Конец книги. Читала Людмила Шапочкина.